Как стоят постройки, и этакое несподиванное теснение терпит, даже удивительно. Страшные миллионы могло разрушить, но нам не до того, потому что у нас изогров Севастьян, видя, что дела ему никакого нет, вскромолился, складает пожитки и хочет в иные страны идти, и никак его удержать не можем. Да не до того было и англичанину, потому что с ним за эту непогодь что-то такое поделалось, что он мало с ума не сошел, все, говорят, ходил, да у всех спрашивал, куда деться, куда деваться, и потом вдруг преодолел себя как-то, призывают Луку и говорит, «Знаешь что, мужик, пойдем вашего ангела красть». Лука отвечает, «Согласен». По луке замечанию было так, что англичанин точно будто жаждал испытать опасных деяний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 Дух и же хоще дышит, и все равно, что волос растет у одного долгий и роскошный, а у другого скудный. Англичанин подумал и говорит: «Хорошо, хорошо, это все интересное ощущение. Но ну, а как же он меня выручит, если я попадусь? А вот как», — отвечает Лука. «Вы будете в церкви у окна стоять, а Морой станет под окном снаружи».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 Амарой говорит Экося. Да больше и разговаривать не стал. Англичанин так и радуется, весь ожил. Прелесть, говорит, как интересно. Глава 14 Сейчас же за этим переговором началась и акция. Навесли ли мы на утро большой хозяйский баркас и перевезли англичанина на городской берег. Он там сел с изографом Севастьяном в коляску и покатил в монастырь. А через час с небольшим, смотрим, бежит наш изограф, а в руках у него листок с переводом иконы. Спрашиваем, видел ли родной наш, и можешь ли ты теперь подделок потрафить? «Видел», — отвечает, — «и потрафлю, только разве как бы малость чем живее не сделал. Но это не беда, когда икона сюда придет, я тогда в одну минуту яркость цвета усмирю».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 Как все это выйдет, и успеем ли мы все свое воровство покрыть, пока вечернее и всеночно пройдет? И кажется мне, что уже времени и невесть сколь много ушло, а темень страшная, ветер рвет, и вместо дождя мокрый снег повалил, и лодку ветром стало поколыхивать, и я, лукавый раб, все мало-помалу угреваясь в свитинке, начал дремать. Только вдруг в лодку толк и закачало. Я встрепенулся и вижу, в ней стоит дядя Лука, и не своим придавленным голосом говорит «Греби». Я беру весла, да никак со страху в уключено не попаду, на силу справился и отвалил от берега, да и спрашиваю «Да был ли дядя Ангела». Со мной он, греби мощней. Расскажи же, пытаю, как вы его достали? Непорушно достали, как было сказано. А успеем ли назад взворотить?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 замесил ее пальцами со старой Алифою и шафраном вроде замазки и, ну, все это долонью в тот потерханный списочек крепко-накрепко втирать. Живо он все это совершал и вновь писанная иконка стала совсем старая и как раз такая, как настоящая. Тут этот подделок в минуту про Алифили, и другие наши люди стали окладом ее одевать, а Изограф вправил в приготовленную досточку настоящий выпилок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 Одной рукой поярочек помалу поворачивает, а другой утюгом действует, и все раз отразу поспешнее да сильнее налегает. И вдруг отбросил и утюг, и поярок, и поднял к свету икону. А печати как не бывало. Крепкая строгановская олифа выдержала, и сургуч весь свелся, только чуть как будто красноогненная роса осталась на лике. Но зато светлобожественный лик весь виден.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 А Севастьян покачал головой и отвечает, «Ну нет, я не чиновник, чтобы такое дело дерзнул сделать». «Так как же нам теперь быть?» «А уж я, — говорит, — этого не знаю. Надо было вам на это чиновника или немца припасти. А упустили их деятелей получить, так теперь сами делайте». Лука говорит, «Что ты это? Да мы ни за что не дерзнем!» А изограф отвечает,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 У нового ангела на лике печать. Лука сейчас обе иконы за пазухой кричит «Лодку!» Я открываюсь, что нет лодок, унесло. А лед, я вам говорю, так, кто буном валит, ломится об ледорезы и трясет мост так, что инда слышно, как эти цепи, на что толстый в добрую половицу, а и то погромыхивает. Англичанка, как поняла это, всплеснула руками, да как взвизгнет нечеловеческим голосом. Джеми!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 Головщик на Шарефа тут же стоял и сразу его послушал и ударил, отверзу уста. А другие подхватили, и мы катавасию кричим, кричим, в вою сопротивляясь, а лука смертного страха не боится и по мостовой цепи идет. В одну минуту он один первый пролет перешел и на другой спущается, а далее… далее объяла его тьма, и не видно, Идет он, или уже упад, и крыгами проклятыми его в кучину забуровало, и не знаем мы молить ли о его спасении, или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души. Глава пятнадцатая. Теперь, что же происходило на том берегу?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 и жажду единодушия его с отечеством утолил. А вон мужички-вахлочки уже вылезают из-под снегу. Отдохнули, видно, сердешные, и сейчас поедут, а вось они меня подвезут. Васильева ночка прошла. Утрудил я вас и много кое-где с собою выводил. С Новым годом зато имею честь поздравить и, простите Христа ради, меня не вижу.